Женщина жестом указала на дверь сбоку от ее стола. Я постучал и вошел. В руках у меня был позаимствованный у Барната портфель. Жаннис Лонгуайзер сидела за столом, размером с гараж для двух машин. Над ней возвышался четырехметровый потолок. Такие же, как в приемной панели и книжные полки вишневого дерева. Жаннис высокая, стройная, выглядела маленькой в этом огромном кабинете. Мы улыбнулись друг другу. В приемной окружного прокурора мне прохладительного или кофе не предлагали, произнес я. Помню, помню, Гарри, времена меняются. Ей пришлось перегнуться через стол, чтобы подать мне руку. Мы познакомились с Жанис, когда она начинала юридическую карьеру в районных уголовных судах. Я следил за ее карьерным ростом. Теперь она вела крупные и трудные дела. Тогда она обещала стать хорошим прокурором. Сейчас старалась стать классным адвокатом. Прокуроры, как правило, всю жизнь лямку не тянут. Они переметываются к противной стороне, где хорошо платят. Судя по кабинету, Джанис хорошо платили. — Садись, — сказала она. — А я как раз собиралась разыскать тебя. Замечательно, что ты объявился. — Разыскать? Для чего? — — Взялась вызволить из тюрьмы кого-нибудь, кого я засадил? — Нет, я хотел поговорить с тобой насчет работы. Я поднял брови. — Джанис сияла, словно предлагала мне ключи от города. — Ты вряд ли знаешь, чем мы занимаемся, Гарри. — Я знаю, что вас было трудно найти. В телефонной книге вашей фирмы «Нет» Пришлось справляться у знакомого в канцелярии окружного прокурора. — Все верно, — кивнула Джанис. — Нас нет в телефонной книге. — Нам не обязательно там быть. У нас несколько постоянных клиентов. Мы ведем все их дела. В том числе уголовные. джани заколебалась. Она пыталась сообразить, зачем я спрашиваю. Да, в том числе. Я в этой фирме главный эксперт по уголовным делам. Потому и собиралась позвонить тебе. Я слышал, это ты ушел в отставку. И нас ты устраивает. Для такого опытного человека, как ты, у нас всегда работа имеется. Занят будешь неполный день. Правда, иногда появляются трудные опасные дела. Я медлил с ответом. Во-первых, не хотелось обижать ее отказом. Во-вторых, я и сам собирался предложить ей поработать на меня. Не нужно говорить, что ее предложение неприемлемо. Я не примет нос на другую сторону, сколько бы там ни платили. Не важно, что я в отставке. У меня есть цель в жизни. И она не в том, чтобы защищать интересы сомнительных личностей. «Жаннис...» — промолвил я. — Я не ищу работу. У меня и так дел хватает. — Я пришел предложить тебе поработать на меня. Она хихикнула. — Шутишь? Или попал в беду? — Похоже, да. Мне необходим человек, которому я могу отдать на хранение кое-какие материалы, и который предпримет определенные шаги, если понадобится. Джанис подалась вперед и воскликнула: Звучит таинственно. Давай, выкладывай. Сначала обсудим финансовые условия. Какой у тебя первоначальный гонорар? Гарри, наш минимальный первоначальный гонорар составляет 25 тысяч. Забудь об оплате. Кроме того, я прекрасно помню, сколько процессов я выиграла благодаря тебе, так что считай себя моим клиентом. Правда, я не скрывал удивления. Двадцать тысяч лишь за то, чтобы открыть дело? Совершенно верно. Ну и ну. Твой босс должен благодарить небо, что у него такой эксперт. Ты всегда отличался учтивостью. Что я должна делать? Я достал из портфеля карту памяти и три компакт-диска. Андрей сделал мне копии первоначальных записей. Здесь результаты наблюдений, которые я провел. Положи оригинал, карту памяти в надежное место. Сохрани конверт с одним компакт-диском моей пояснительной запиской». «Ты дашь мне свой личный номер. Каждый день около полуночи буду звонить сюда. Если утром, придя на работу, ты услышишь мое сообщение, значит, все в порядке. Если сообщения не будет, передай конверт Джошу Нейру из нашей Лос-Анджелес Таймс». «Джош Нейер?» «Знакомая фамилия, ведет уголовную хронику. Раньше ввел, а сейчас о терроризме пишет». «О терроризме? Поясни. Это долгая история». «Ничего, у меня есть время».